Лейхард Людвиг 1813 1848 немецкий исследователь внутреннего Квинсленда в Австралии в 1841 году путешествовал в горах восточной Австралии в 1844 пересек континент с востока на север от Брисбена до Дарвина В 1846 пытался пересечь континент с востока на запад. Пропал без вести в 1848 году в районе реки Когун. Спасательные экспедиции, последние в 1869 году, не смогли выяснить судьбу путешественника. К сороковым годам XIX -го века на востоке Австралии была исследована сравнительно широкая полоса от южного тропика до Кипсленда. К западу, от бассейна Дарлинга, все внутренние районы оставались белыми пятнами. На юге известны были лишь Приморская полоса и частично район Больших Соленых озер, на западе только юго-западный угол материка и узкая береговая полоса до реки Гаскоин, Большая часть Западной Австралии, Центральная и Северная Австралия, оставались еще неведомыми землями. Можно сказать, что тропическую Австралию открыл немецкий исследователь Людвиг Лейхгард. Лейхгард изучал медицину и естественные науки в Геттингене и Берлине, но его ученая карьера Внезапно оборвалась в конце 30-х годов. Не желая отбывать военную службу в войсках прусского короля, Лейхгард покинул Германию. В 1841 году он переселился в Австралию и два года спустя совершил свое первое путешествие вдоль берегов Нового Южного Уэльса. В 1844 году Он воздавляет снаряженную на частные средства экспедицию, которая должна была из Брисбена пройти через всю северо-восточную Австралию гавани Порт-Эссингтон на берегу Аргенхмленда и по пути обследовать южное побережье залива Карпентария. Лейхгард вышел из Брисбена в августе 1844 года И сперва направился на равнину Дарлинг-Даунс, где завершилось снаряжение экспедиции изселения Джимбур, расположенного на северных рубежах этой равнины. Леегард 1 октября 1844 года отправляется в поход. В экспедиции насчитывалось восемь участников, и весьма важную роль играл в ней английский ботаник Джон Гилберт. Двое аборигенов, Гарри Браун и Чарли Фишер, были взяты в качестве подсобной силы, однако очень быстро они стали проводниками экспедиции. Коренные австралийцы, как никто, умеют находить, казалось бы, совершенно незаметные следы. В любой местности они без труда также определяют, Как давно прошел оставивший след человек или зверь? Хотя в тропической Австралии, сравнительно негустые леса, путешественники европейцы и американский негр Калеб, участвовавший в экспедиции, нередко отставали от проводников. Заблудившихся неизменно отыскивали австралийцы. Лейгард писал, что Джон Мерфи и Калеб наверняка погибли бы осенью 1844 года, если бы Чарли, благодаря своему природному дару, не отыскал их едва заметные следы и не пошел по ним. В дальнейшем, отправляясь на рекогностировку местности, руководитель экспедиции неизменно брал с собой обоих следопытов. «В результате, — писал он, — мы экономили много времени, — Найдя подходящий источник воды, я не должен был больше возвращаться на место последней стоянки, чтобы уведомить своих спутников, а посылал к ним одного из австралийцев. Однажды лейххард и оба австралийца оторвались от остальных участников экспедиции и целых четыре дня не могли отыскать их. В одиночку я едва ли нашел бы лагерь экспедиции, сообщает Лейкхард. Нас спасло удивительное умение находить раз виденное место, которым обладали как Браун, так и чарги Их воспоминания отличались поразительной точностью и распространялись на мельчайшие детали. Они гораздо лучше, чем я». запоминали причудливо растущие и сгруппированные деревья, обломанные сучья, небольшие неровности почвы и многое другое. Лейхгард продвигался на север вдоль восточных предгорий водораздельного хребта, форсируя многочисленные реки, текущие в сторону Тихого океана. Все участники экспедиции шли пешком лошади и быки до предела были навьючены всевозможным грузом. Все лето, от начала октября до конца апреля, экспедиция продвигалась через типичные для австралийских тропиков негустые леса с чайными и железными деревьями, араукариями и акациями серебристой листвой В межгорных долинах, встречались великолепные травянистые луга, экспедиция проникла в благодатный край северо-восточный Квинсленд с обильными водами, отличными лесами и тучными пастбищными угодьями. В ноябре 1844 года, в феврале 1845 года экспедиция открыла реки Дассон и Маккензи с крупнейшими притоками последние, Комет и Айзак, их водоразделы, хребты Экспедишн и Пик. Но Лейхард не проследил Дассон и Маккензи до их слияния и не узнал, что они составляют реку Фицрой. Общая длина Дассона-Фицройа 960 километров. Далее к северу в марте-апреле 1845 года экспедиция открыла и исследовала бассейн второй крупной реки, текущей в Тихий океан Бередикин, 560 километров. Перевалив северный участок большого водораздельного хребта, прослеженный им по меньшей мере на 400 километров, Лейхгард и его спутники по долинам рек Линд и Митчелл в начале июня спустили к заливу Карпентария. А потом, в октябре, они обошли всю южную прибрежную полосу залива, открыв низовья ряда рек, в том числе Гилберт и Роппер. Этим значительным рекам Лейхгард присвоил имена своих спутников англичан, натуралиста Джона Гилберта и Джона Ропера. Не забыл он и самых молодых своих товарищей. На подробных картах Северной Австралии показаны, например, река Калверт и горы Мерфи, названные в честь 19 Джеймса Калверта и 15-летнего Джона Мерфи. Но реки лайкхард и хребет Лайкхарт Так англичане произносили его фамилию, названный в его честь уже другими исследователями Австралии. Следуя затем на северо-запад, экспедиция пересекла полуостров Арнемленд и в середине декабря 1845 года вышла к заливу Ван-Димен и военному поселению Порт-Эсингтон на северном берегу полуострова Коберг. Этот второй этап начался при весьма печальных обстоятельствах. 29 мая в стычке с аборигенами погиб Гилберт, который руководил основными исследовательскими работами экспедиции. Но обычно коренные жители встречали путешественников радушно. Когда на последнем участке пути они отклонились на север, встреченные ими аборигены вывели их прямо в порт Эссингтон. Австралийцы доставляли путешественникам в большом количестве дикий мед, научили их употреблять в пищу некоторые местные растения. Лейхарда и его спутников отнюдь не разочаровали прибрежные равнины у залива Карпентария. Попадались пустынные и бесплодные пространства, но на высоких слабохолмистых равнинах Серебристые леса с акациями, миртами, чайными деревьями перемежались с сочными лугами. 17 декабря 1845 года экспедиция прибыла в порт Эссингстон. За 14 месяцев и 17 дней Лейхард и его спутники прошли около 4,5 тысяч километров. пересекли весь северо восток Австралии. Лейхард стал первым исследователем огромных регионов, позднее названных Квинслендом и северной территорией. Семь участников экспедиции морем возвратились в сидней куда прибыли 25 марта 1846 года. «Нас, пришельцев с того света», — писал Лейхард, — Встречал весь город, и казалось, что все сиднийцы обезумели от радости. Лейхарда чествовали как национального героя. В Сиднее и Брисбене стали разрабатывать планы экспедиции в новооткрытые обетованные земли. В декабре 1846 года Лейхард отправился во второе путешествие. От равнины Дарлинг даунс он прошел на север около 500 километров, но затем, по причинам не вполне ясным, вынужден был возвратиться в Сидни. Участники этой экспедиции всячески поносили Лейхарда, обвиняя его в заносчивости. По Сидни уходили слухи, будто по вине Лейхарда экспедиция осталась без провианта и медикаментов. Лейхард решил взять реванш и в начале 1848 года приступил к организации третьей экспедиции. Замысел ее был грандиозным. Лейхард намерен был пересечь весь австралийский материк с востока на запад. Старт похода был дан на скотоводческой ферме Макферсон, расположенной на одном из притоков реки Кондамайн. В начале апреля 1848 года Лейхард и шесть его спутников направились на север с караваном, в котором насчитывалось 77 лошадей и быков. Экспедиция эта исчезла бесследно с 1852 по 1869 год. Посылался ряд поисковых партий, но никаких следов путешественников найти не удалось.